Глава 13. О, а вот и молодожены! восклицает мама, едва завидев нас в яром в ресторане. Доброе утро! Я кривлю лицо и медленно передвигаюсь с помощью костылей, не ступая на больную ногу. Она совсем немного отекла после вчерашних танцев, которые я себе позволила. Но в целом терпимо. Прежде чем выйти из номера, я успела поплакать, позлиться, а затем собраться с духом и все же спуститься вниз. Яр все это время терпеливо ждал меня в фойе и ни словом не упрекнул, когда увидел, что я его послушалась. Мне даже показалось, что в карих глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Получается, замена его помощь от меня нужна всего лишь покорность. Не так-то и много, если подумать. Но с моим характером мне будет непросто ее дать. Доброе утро. Киваю в ответ и сажусь на стул, который заботливо отодвигает для меня Ярослав. Он забирает у меня костыли и оставляет их в сторону. Мы Взгляды присутствующих наконец возвращаются к завтраку. «Что тебе заказать?» Спрашивает Жаров. «На твой выбор». Хорошо, я поищу кого-то из персонала. За большим прямоугольным столом на летней террасе собирается человек десять, включая отчима, маму и Галю, а также Владимира Станиславовича, отца Ярослава. Насколько я помню, то отношения между ним и сыном никогда не ладились. Жаров-старший известный в городе юрист по семейным делам. «Строгий и своенравный. Я видела его всего несколько раз в жизни, но каждый раз у меня сводило желудок от страха, когда мы встречались». Отец Яра вытирает губы салфеткой и за мной наблюдает. На свадьбе его не было. Я не знаю причин, но догадываюсь, что ему просто не по душе наш союз с его сыном». Более чем уверена, что Владимир Станиславович не в курсе, на каких условиях мы заключили брак, поэтому заранее тревожится и продумывает ходы на случай скорого развода. Еще бы! Его сыну досталась неполноценная жена. Сегодня этот факт бросился в глаза всем, кто меня не слишком хорошо знал. «Соня, как себя чувствуете?» – спрашивает отец Ярослава. «Что с ногой? Неужели вчера так сильно веселились, что повредили связки?» «О нет», – отвечает вместо меня недавно молчавшая Галя. «Соня давно получила травму во время игры в теннис, сложнейшие переломы большой и малой берцовой кости». «Все настолько серьезно?» – хмурится Владимир Станиславович. «Я взволнованно оглядываюсь в поисках спасения». Ярослава, как назло, нигде не видно. «Пока сложно что-либо прогнозировать», – отвечаю мужчине. «Но шансы на восстановление есть». «Ага, пять процентов из ста», – добивает Галя. Бросив на нее полный ненависти взгляд, я глазами приказываю сестре замолчать. «Мы всегда недолюбливали друг друга, но, клянусь, я ни разу не поставляла Галю, хотя могла». Поводы у меня были. Их и сейчас предостаточно. Стоит мне только открыть рот и рассказать обо всем отчиму. Я облегченно выдыхаю, когда Ярослав появляется на террасе и направляется к столу. Интересно, я когда-нибудь привыкну к тому, что он теперь постоянно будет рядом? Каждый день, каждое утро, каждую ночь... Хочется верить, что совместное проживание принесет полнейшее разочарование в этом человеке. Ну, мало ли, вдруг он разбрасывает носки по всей квартире или оставляет крошки на столе. В нем должна быть масса минусов, как и в каждом живом человеке. Не бывает идеальных людей. Яр садится рядом, и наши колени соприкасаются. Я чувствую разливающееся по телу тепло и вновь раздражаюсь на саму себя. «Эй, очнись! Вспомни ультиматумы своего мужа в гостиничном номере! Вспомни все его слова! Вспомни, как злилась и даже ненавидела!» Официантка приносит заказ, состоящий из тостов и сырников. Я приступаю к трапезе в надежде, что расспросы на этом закончатся. «Но не тут-то было. Жарова-старшего уже не унять. Похоже, его здорово впечатлила новость о моей травме». «Хм, надо же!» – качает головой Владимир Станиславович. «Я не знала о переломе, София. Помню, как читала вас статью в газете в прошлом году и гордился, что в нашем городе имеются такие сильные духом спортсмены, которые завоевывают серьезные титулы. Кусок еды застревает в горле. Я запиваю соком и делаю невозмутимое лицо. «Да, точно. В прошлом году я давала интервью глянцу после одной очень важной для меня победы. Сложно, наверное, смириться с подобным поворотом судьбы», заключает Владимир Станиславович. «Не убраться». Не иду приготовить. Ты сейчас кастинг на роль домработницы проводишь или что?» Вклинивается Яр со звоном, отбросив столовые приборы. Он вспыхивает, словно спичка, ярко и молниеносно. Сидя рядом с ним, можно обжечься. Но Владимира Станиславовича ничего не смущает, и он не останавливается. «Нет, я просто размышляю, Ярослав» насколько Соне будет нелегко вести хозяйство в твоей немаленькой квартире. «Эта мать всю жизнь была для тебя обслугой. Я взял Соню замуж не для этого». Гости за столом на мгновение замирают, а затем начинают шуметь и разговаривать о всякой ерунде, сглаживая неприятный инцидент. Меня слегка потряхивает, потому что, по сути... Именно я являюсь источником конфликта. Жаров старший женат в третий раз на бывшей модели. Кажется, у них воспитывается ребенок школьного возраста. А мать Ярослава умерла от онкологии. Она была чудесной женщиной. Очень доброй и чуткой. А еще безумно хозяйственной. Мать Яра ни дня не работала. Она обожала готовить, убирать печь пироги, торты и... пряники. Особенно сильно я любила имбирные с глазурью. Едва Ярослав появлялся у нас на пороге, чтобы поиграть с Владом в приставку или вытянуть его погулять. Восьмилетняя я настойчиво требовала у него взятку в виде сладостей. Прекрасно знала, что его мать всегда передает мне что-то вкусненькое. Вот, Сонь... «Сегодня вишневый пирог». «А пряник? Бери, что дают, пряник, и Владоса скорее зови. У нас не футбол через десять минут».